Глава третья. Я не думал ни о каких опасностях. В моей душе не было никакого страха. Жара, голод, жажда, боль — ничто не могло побороть усталости, ведь я больше полумесяца летел в межпланетном корабле. Лечь на спину мне мешали наручники, поэтому я улегся на бок и заснул, верив в свою жизнь мысленистому потоку. Может быть, мне, по крайней мере, приснится хороший сон. Вновь я очнулся в углу не то колодца, не то маленькой хижины, без окон и дверей. Пол ей заменял кусок травянистой лужайки, а крышу — клочок серебристо-пепельного неба. Мои руки уже были свободны, но на пояснице прибавилась толстая веревка. Другого конца веревки я не видел, наверное, он был привязан где-то наверху. Не иначе, как меня спустили сюда на веревке. Пистолет по-прежнему лежал в кармане. Странно. Чего они хотят от меня? Выкупа? Слишком хлопотно, потому что им придется тогда слетать на землю. А может быть, они решили выдрессировать пойманное чудовище и выставить в зоопарки? Или отправить в клинику на препарирование? Во всяком случае, это было не лишено целесообразности. Я усмехнулся. Кажется, я начинаю сходить с ума. Во рту пересохло. Почему они не отобрали у меня пистолет? Этот странный успокаивающий факт, однако, не утолил моей жажды. Я стал озираться и увидел в углу каменный кувшин. Что в нем? Чтобы заглянуть внутрь, мне придется прыгать в своих кандалах. Превозмогая боль, я попробовал подняться, но ноги по-прежнему не слушались меня. Колодец был не широк, и стоило мне лечь на землю, как до кувшина оставалось бы несколько вершков. но веревка на поясе предостерегла меня от бесполезной попытки. Если бы я лег на живот, вытянул руки и дернулся, веревка поставила бы меня на ноги. Запекшееся горло помогло мне изобрести гениальный план. Надо лечь на спину и двигаться ногами вперед, словно жук, который опрокинулся и не может перевернуться. Несмотря на то, что веревка была завязана очень туго, я все-таки сдвинул ее вверх, на грудь, чтобы она не помешала мне достать до кувшина. Лучше боль, чем жажда. Веревка глубоко до крови врезалась мне в тело, но я двигался, не обращая на это внимания, и, наконец, дотянулся до драгоценности. К несчастью, кандалы не позволяли мне раздвинуть ноги, чтобы обхватить ими кувшин, а когда я разводил носки, я не мог дотянуться до него. Безнадежно. Оставалось только лежать навзничь и глядеть в небо. Машинально нащупав пистолет, я вынул его и залюбовался изящной вещицей. Потом приставил его блестящее дуло к виску. Стоит шевельнуть пальцем, и с жаждой покончено навсегда. Но тут меня осенела новая мысль. Перевернувшись на живот, я дважды выстрелил по веревке. Она обуглилась. Лихорадочно работая руками и зубами, я оборвал ее и в безумной радости, забыв про кандалы, вскочил на ноги, но тут же упал. Когда я дополз до кувшина и заглянул внутрь, там что-то блеснуло. Может быть, вода, а может быть... Но мне было не до сомнений. Первый же прохладный глоток показался мне вкуснее волшебного нектара. Усилия всегда вознаграждаются. Я, наконец, понял эту простейшую заповедь. Воды было совсем немного, и я не оставил ни капли. Обняв своего спасителя, кувшин, я размечтался о том, что обязательно захвачу его с собой, когда полечу обратно на землю. но тут же помрачнел. Увы, надежды нет. Долго я сидел, не шевелясь, глядя в горлышко кувшина. Надо мной с отравистыми криками пролетала стая птиц. Я очнулся, поднял голову и увидел розовую полоску зари. Серое небо сделалось как будто выше и яснее. Стены тоже украсились розовой каймой. Скоро стемнеет, подумал я. Что же делать? Все действия, которые были бы уместны на земле, здесь не подходили. Я не знал своего противника и не представлял, как с ним бороться. Даже Робинзон, наверное, не испытывал ничего подобного. Он был свободен, а мне предстояло освободиться из лап людей с кошачьими мордами, о которых доселе никто ничего не знал. Но что же все-таки делать? Прежде всего, хорошо бы снять кандалы. До этого я не рассматривал их, думал, что они железные, но теперь выяснил, что они свинцового цвета. Вот почему мучители не отобрали у меня пистолет. На Марсе должно быть нет железа, и из чрезмерной осторожности люди-кошки не решились дотронуться до незнакомого вещества. На ощупь кандалы были твердыми. Я попробовал сломать их. Не поддаются. Еще же они сделаны. К острому желанию спастись добавилось любопытство. Я постучал по кандалам дулом пистолета, они зазвенели, но никак железо. Может, это серебро или свинец? Все, что мягче железа, я перепилю. Стоит только разбить кувшин и выбрать поострее осколок. Я уже забыл о своем намерении привести каменный кувшин на землю. Но грохнуть кувшин на стену я не решался, боясь привлечь сторожей. Нет, они и не услышат, ведь я только что стрелял из пистолета, и никто не появился». Осмелев, я отбил от кувшина тонкую острую пластинку и принялся за работу. Конечно, даже железную балку можно упорным трудом сточить в иглу для вышивания, но тут дело было еще сложнее. Опыт по большой части дитя ошибки, а мне оставалось только заблуждаться, потому что мой земной опыт здесь ничего не значил. Хотя я пилил очень долго, на кандалах не появилось даже царапины, как будто я пытался камнем сточить алмаз. Я ощупал свои лохмотья, туфли, даже волосы, надеясь найти хоть что-нибудь, способное мне помочь. Неожиданно я обнаружил в часовом карманчике брюк спичечный коробок в металлическом футлярчике. Я не курю и обычно не ношу с собой спичек. Этот коробок мне сунул за неимением другого подарка один знакомый перед отлетом. «Надеюсь, что спички не перегрузят межпланетный корабль», — пошутил он тогда. Играя коробком, я предавался пустяковым, но приятным воспоминаниям. Стемнело. Я черкнул спичкой, потом зажег вторую. Машинально, дурачество ради, поднес ее к своим кандалам, и вдруг... пш! От них осталась лишь горстка белого пепла, и все вокруг наполнилось зловонием. Оказывается, эти кошки знакомы с химией? Вот уж не ожидал.